Глава вторая. Бегство. Огромные копыта моего крупного жеребца выстукивали ровный ритм. Когда мы миновали последние дома городка, раскинувшегося вокруг королевского форта Геттис, я оглянулся через плечо. В городе было тихо и спокойно, огонь, охвативший стены тюрьмы, угас, лишь темные пятна дыма все еще пятнали сериющее небо. Люди, всю ночь сражавшиеся с последствиями устроенной эпини-диверсии, теперь, должно быть, плелись по домам к своим теплым постелям. Я мрачно уставился на дорогу прямо перед собой. Геттис так и не стал мне домом. Но покинуть его оказалось непросто. Впереди над вершинами гор забрезжил свет. Скоро взойдет солнце. Лучше добраться до спасительного леса, пока люди не начали просыпаться – Сегодня некоторые встанут пораньше, чтобы занять лучшие места для наблюдения за моей поркой и казнью. Мои губы искривились в усмешке, когда я представил, как они будут разочарованы известием о моей смерти. Королевский тракт, дерзкий замысел Травена, короля гернии, развернулся передо мной, пыльный, разбитый, изрытый выбоинами, но прямой, как стрела. Я двинулся по нему. Он вел на восток, строго на восток». По замыслу короля он должен был пересечь рубежные горы и протянуться дальше, до самых берегов далекого моря, став главной торговой артерией для запертой на суше Гернии. На деле же он заканчивался в нескольких милях за Геттисом, обрываясь на краю долины, где росли деревья, предки спеков. Годами местные жители магией насылали на дорожных рабочих страх и уныние, чтобы остановить продвижение тракта, Их заклятия несли в себе то смертельный ужас, превращавший людей в скулящих трусов, то глубочайшее отчаяние, иссушающее волю. Там, где тракт заканчивался, меня ждал лес. Впереди на дороге я увидел то, чего так страшился. Ко мне медленно устало приближался всадник. Его выправка в не меньшей степени, чем ладная зеленая форма, говорила о принадлежности к королевской кавалле, откуда он едет. «И почему в одиночестве? Убить его или оставить в живых?» Приблизившись, я разглядел лихо заломленную шляпу и ярко-желтый шейный платок, выдававший в незнакомца разведчика. Я слегка расслабился. Он мог и не знать о выдвинутых против меня обвинениях и трибунале. Разведчики зачастую неделями отсутствовали в городе. Он не выказал ко мне никакого интереса, а когда я проезжал мимо, даже не поднял руки в приветствие. Разминувшись с ним, я ощутил укол горького сожаления. Если бы не магия, на его месте мог оказаться я. Я помнил Тайбера по Академии Коваллы, но он меня не узнал. Магия изменила меня, ничего не оставив отстроенного подтянутого кадета. Жирный и неопрятный рядовой, взгромоздившийся на ломовую лошадь, не стоил его внимания. Пройдет несколько часов, прежде чем он таким шагом... Доберется до города и услышит, что меня прикончила разъяренная толпа. Может быть, он решит, что встретил призрака? Утес упорным галопом двигался вперед. От тяжеловоза полукровки никто не стал бы ждать ни скорости, ни выносливости, но он был достаточно крупным, единственно возможным конем для человека моего роста и веса. Неожиданно я осознал, что еду на нем верхом в последний раз, Я не мог взять его с собой в лес. Боль снова пронзила меня. Вот еще одно близкое мне существо, которое мне придется оставить. Он уже ступал тяжело, наше безумное бегство из ночного геттиса измотало его. Далеко за окраинами городка от королевского тракта ответвлялась дорога к кладбищу. Приблизившись к ней, утес замедлил шаг, и я неожиданно изменил первоначальный план — В конце дороги стояла хижина, которую я весь прошлый год называл домом. Осталось ли там что-нибудь, что я захочу взять с собой в новую жизнь? Спинг забрал к себе мой дневник сына-солдата. Я был ему за это благодарен. Дневник хранил подробный рассказ о том, как магия вошла в мою жизнь и постепенно отобрала ее у меня. Но помимо него в хижине могли остаться письма или бумаги, способные соотнести мое имя с прошлым и семьей, от которых я отказался. Я не хотел, чтобы меня что-либо связывало с лордом Бурвилем. Пусть моя смерть опозорит лишь меня одного. Начав взбираться по склону холма, утес перешел на тяжеловесную рысь. Я был здесь в прошлый раз лишь пару недель назад, но мне казалось, будто минули годы. Трава пробивалась на могилах, вырытых для жертв летней чумы. Траншеи же все еще оставались голыми, их копали позже, когда чума вошла в полную силу, и мы, могильщики, едва справлялись с постоянно пребывающими телами. Эти шрамы заживут последними. Я придержал утеса у самой хижины, осторожно спешился, но почувствовал лишь легкую боль, хотя только вчера кандалы вгрызались в мои сухожилия. Магия исцеляла меня с головокружительной быстротой. Мой конь фыркнул, встряхнулся и отошел на несколько шагов, прежде чем начать щипать траву. Я же поспешил к двери в дом, сейчас я быстро уничтожу все следы своего пребывания здесь и продолжу путь. Ставни на окнах были закрыты. Войдя внутрь, я захлопнул за собой дверь и невольно отпрянул, когда на моей кровати сел Кеси. Мой товарищ по рытью могил спал в вязаном ночном колпаке, чтобы не мерзла лысая голова — Он протер глаза и уставился на меня, разинув рот, так что стали видны дырки на месте выпавших зубов. «Невар!» — ахнул он, не веря своим глазам. «Я думал тебя...» Он осекся, видимо, осознав, насколько неуместно мое присутствие в собственном жилище. «Сегодня повесят закончил я за него. Да, многие так думали». Он ошеломленно смотрел на меня, но продолжал сидеть на постели. Я решил, что он не представляет для меня угрозы. Почти весь год, пока все не пошло наперекосяк, мы оставались с ним в приятельских отношениях. Я надеялся, он не сочтет, что обязан помешать моему бегству. Я спокойно прошел мимо него к полке, где хранил личные вещи. Как и обещал Спинг, мой дневник сына солдата исчез. Меня окатила волна облегчения. И Пини и Спинг лучше разберутся, как распорядиться этими обличающими записями. Я провел рукой по полке, удостоверяясь, что не пропустил ни письма, ни какого-нибудь обрывка бумаги, ничего. Но зато там нашлась свернутая проща, я положил ее в карман. Она могла мне пригодиться. Ветхое ружье, выданное мне, когда я прибыл в геттис, по-прежнему покоилось в стойке. Видавшее виды с ощербатым стволом, оно никогда не было особенно надежным, но даже, окажись оно исправно, оно довольно скоро станет бесполезным когда у меня закончится скудный запас пороха и пуль. Придется оставить. Другое дело — сабля. Она все так же висела на крюке, спрятанная в ножны. — Что произошло вдруг? — спросил Кесси, когда я уже потянулся за ней. — Это длинная история. Ты уверен, что хочешь знать? — Ясное дело. Я думал, тебя сегодня собираются исполосовать в клочья, а потом повесить. Я невольно ухмыльнулся. — А ты даже не соизволил проснуться пораньше, чтобы поглядеть на казнь. Хороший друг. Он неуверенно улыбнулся в ответ, не слишком приятное зрелище, но меня оно порадовало. Я не хотел этого видеть, Навар, просто не мог. Хватит с меня и того, что новый командующий приказал мне жить здесь, приглядывая за кладбищем, поскольку тебя арестовали. Хуже только смотреть, как умирает твой друг, и понимать, что ты и сам, возможно, подохнешь тут же. Все здешние кладбищенские сторожа плохо заканчивали. Но как тебе удалось выкрутиться, не понимаю». Я сбежал, Кейси. Меня освободила магия спеков. Корни дерева взломали стены тюрьмы, и я выполз в пролом. Я почти выбрался из Геттиса. Я прорвался через ворота форта, думал уже, что освободился. И тут встретил отряд солдат, возвращавшийся от конца дороги. Знаешь, кто командовал? Капитан Тайр собственной персоной. Глаза Кейси от потрясения сделались похожи на два блюдца. Но ведь это его жену, начал было он, и я кивнул. Тело Корсины нашли в моей постели, знаешь, если бы не это, судьи могли бы счесть, что моя связь с гибелью Фалы бездоказательна. Но тело корсины в моей постели оказалось более чем достаточно. Вряд ли хоть один из них предполагал, что я пытался ее спасти. Ведь ты же знаешь, что я не делал ничего подобного, Кеси. Он облизнул губы, похоже, его одолевали сомнения. Я не хотел верить в то, что про тебя говорили, Навар. Ничто из этого не вязалось с тем, что мы с Эбруксом про тебя знали. Ты, конечно, толстяк и нелюдимый, едва ли хоть раз пропустил с нами по стаканчику, и мы видели, как ты скатываешься к жизни спеков. Ты не оказался бы первым, кто ушел к местным, но мы никогда не замечали в тебе подлости, и жестоким ты не был. Про свою военную службу, похоже, ты говорил искренне, и никто прежде не трудился здесь столь усердно. Но кто-то же сотворил все это, а ты был как раз там, где все происходило. Остальные казались такими уверенными, и я чувствовал себя дураком из-за того, что думаю иначе. А на суде, когда я попытался сказать, что ты всегда казался мне славным малым, Эбрукс толкнул меня и велел заткнуться. Мол, защищая тебя, я только нарвусь на неприятности сам, а тебе ничем помочь не смогу, поэтому я промолчал. «Прости, Невар, ты заслужил большего!» Я стиснул зубы, а затем выдохнул, избавляясь от вспыхнувшего вдруг гнева. «Все хорошо, Кеси, Эбрукс был прав. Ты не мог мне помочь!» Я потянулся к сабле, но когда моя ладонь уже почти коснулась рукояти, ощутил странное покалывание, неприятное предостережение, как если бы я положил ее на пчелиный улей и услышал внутри воинственное гудение». Я озадаченно отдернул руку и вытер ее о рубашку. «Но ты сбежал, так? Значит, то, что я промолчал, тебе не навредило, верно? Я не собираюсь останавливать тебя сейчас. Я даже никому не скажу, что ты здесь проезжал». В его голосе прозвучала нотка страха, полоснувшая меня по сердцу. Я встретился с ним взглядом. «Я же уже сказал Кесси. Все хорошо. Никто не спросит тебя, проезжал ли я здесь» потому что по пути из города я встретил капитана Тайера и его людей, и они меня убили. Он уставился на меня. «Что? Но ты же...» Я быстро шагнул вперед, он отпрянул от моего прикосновения, но я прижал ладонь к его лбу и заговорил, вкладывая в слова душу. Я хотел его защитить, и другого пути не было. «Тебе снится сон, Кеси. «Всего лишь сон. Ты услышишь о моей гибели, когда в следующий раз поедешь в город». Капитан Тайер поймал меня при побеге и собственноручно забил до смерти. Его жена отомщена. При свидетелях все кончено. Эбрукс там был. Возможно, он даже расскажет тебе об этом. Он забрал мое тело и тайно похоронил его. Он сделал для меня все, что смог. А тебе? Тебе просто приснился сон, что я сбежал. Он тебя утешил, ведь ты знаешь, что если бы мог мне помочь, обязательно помог бы». «Ты не виноват в моей смерти. Все это тебе просто снится. Ты спишь и видишь сон». Договорив, я осторожно подтолкнул Кесси, укладывая его в постель. Он опустил веки и приоткрыл рот. Глубокое ровное дыхание наполнило его грудь. Кесси уснул. Я тяжело вздохнул. Он разделит ложные воспоминания, с толпой окружившие меня на улице города. Даже мой лучший друг Спинг запомнит что меня забили до смерти, а он не сумел это остановить. Эмзел, единственная женщина, полюбившая меня, несмотря на уродливое жирное тело, будет считать так же. Они расскажут об этом дома, моей кузине Эпине, и она им поверит. Я надеялся, что они не станут слишком долго и горько по мне скорбеть, На мгновение я задумался, как они сообщат эту новость моей сестре и расстроит ли она отца. Затем решительно отмел мысли о прежней жизни. Она уже позади и с ней покончена. Когда-то я был высоким и сильным, сыном-солдатом знатного человека, и меня ждало блестящее будущее. Все в моей судьбе было решено заранее, Я закончу академию, вступлю в ряды ковалы в офицерском чине, отличусь на службе королю, женюсь на прелестной корсине, проживу жизнь, полную приключений и доблести, пока, наконец, не выйду в отставку и поселюсь в поместье брата, где достойно встречу старость. Если бы в меня не проникла магия спеков, так бы все и случилось. Кесив всхрапнул и перекатился на бок, я вздохнул, пора уезжать. Как только новость о моей смерти распространится, кто-нибудь приедет сюда, чтобы сообщить ему. Я не хотел больше тратить магию. Меня уже терзал вызываемый этим голод. Стоило мне вспомнить о нем, как мой желудок отчаянно заурчал. Я торопливо обшарил шкафы в поисках съестного, но вся найденная еда показалась мне засохшей, старой и непривлекательной. Я жаждал сладких ягод, согретых солнцем, сытных землистых грибов, пряных листьев водяного растения, которыми Аликея кормила меня в последнюю нашу встречу, и нежных хрустких кореньев. Взамен я мрачно взял с полки пару круглых галет, превозмогая отвращение, откусил большой кусок и снова потянулся к сабле. Пришло время убираться отсюда. «Клинок ожег меня», а когда я выпустил рукоять, едва не выпрыгнул из моей ладони, словно какая-то сила оттолкнула его и с лязгом упал. Я подавился сухим крошевом и осел на пол, задыхаясь и сжимая пострадавшую кисть. Когда я взглянул на ладонь, она была красной, словно я схватил пучок крапивы. Я потряс рукой и вытер ее о штаны, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Оно не прошло, и тут я понял. Я отдал себя магии. Холодное железо больше не было мне покорно. Я медленно поднялся и попятился от упавшей сабли и правды, которую упрямо не желал признавать. Сердце молотом стучало у меня в груди. Я войду в лес безоружным. Железо и все, что им порождалось, ушло из моей жизни. Я помотал головой, словно отряхивающаяся от воды собака. Не стоит думать об этом прямо сейчас. Я не мог в полной мере осознать, значения происшедшего, а в тот миг еще и не хотел осознавать. Я кинул хижину прощальным взглядом, запоздало поняв, что мне нравилось жить здесь в одиночестве, делая все по-своему. Никогда в жизни у меня не было подобной свободы. Из отцовского дома я отправился прямо в академию, затем вернулся в его владение. Только здесь я был сам себя хозяином, Покинув этот дом, я стану не свободным человеком, а рабом чуждой магии, непонятной и нежеланной. Но останусь в живых. И те, кого я люблю, будут жить дальше. Когда меня схватила толпа, мне привиделось куда более страшное будущее, в котором оставалось только надеяться, что Эмзил не умрет, изнасилованная толпой, а Спинг выживет, когда его солдаты обернутся против него». Моя собственная смерть меркла в сравнении с этим. Нет, то, что я выбрал, лучше для всех нас. Теперь же мне следовало идти дальше, пытаясь сохранить остатки порядочности. Жалея, что войду в новую жизнь с пустыми руками, я с тоской посмотрел на свои нож и топор. Нет, железо мне больше не товарищ. Но свое зимнее одеяло, лежащее на полке, я возьму. В последний раз, оглядев хижину, Я вышел и плотно прикрыл за собой дверь, провожаемой могучим храпом кеси. Когда я вышел, утес поднял голову и с укором посмотрел на меня, почему я не распряг его, чтобы он мог спокойно попастись. Я глянул на солнце и решил оставить коня здесь. Казалось вполне возможным, что он сам вернется в стойло, решившись в геттисе седока. Я не мог снять с него сбрую, иначе кто-нибудь обязательно задумается... Кто это сделал? Я надеялся, что кто бы ни забрал утеса себе, он будет хорошо с ним обращаться. Оставайся здесь, дружище. Кейси за тобой присмотрит. Или еще кто-нибудь. Я похлопал его по шее и оставил у хижины, а сам двинулся через кладбище, которое так хорошо знал. Я миновал изрубленные остатки моей живой изгороди, и вздрогнул, вспомнив, какой я видел ее в последний раз, заваленной дергающимися и извивающимися телами, в которые в поисках пищи вонзались мелкие корешки. На мгновение я вновь окунулся в ту ночь, озаренную светом факелов. Случалось, хоть и нечасто, что люди, умершие от чумы спеков, становились так называемыми «ходоками», Один из врачей в Геттисе считал, что они впадают в подобное смерти оцепенение, а через несколько часов приходят в себя в последней попытке выжить. Удается это немногим. Другой врач, суеверный почитатель потусторонних сил, восхищавших нашу королеву, полагал, что ходаки не люди, вернувшиеся из-за порога смерти, а лишь их тела, оживленные магией, чтобы доставить какие-то послания живым. Поскольку я и сам некогда побывал ходаком, я имел на сей счет собственное мнение. В тот год, что я провел в Королевской Академии Каваллы, я, как и многие мои товарищи, заразился чумой спеков. Умерев, я оказался в спекском мире духов. Там я сразился со своим другим «я» и древесным стражем, и, победив их, вернулся к жизни. Моя бывшая невеста Корсина тоже стала ходаком. В последнюю ночь, которую я провел кладбищенским сторожем, она выбралась из гроба и пришла ко мне просить прощения, чтобы обрести покой. Я хотел спасти ее и выскочил из хижины, собираясь отправиться в город за помощью. Но моим глазам предстало невообразимое зрелище. Другие жертвы чумы тоже восстали из гробов и двинулись к деревьям, которые я по неосторожности посадил. Я знал, что это кэмбра тот же самый вид, какой спеки называют деревьями предков. Я понял это, когда жерди начали прорастать листьями. Как я мог не осознать опасности? Не магия ли ослепила меня? Каждый ходок выбрал дерево, сел около него — прислонившись спиной к стволу и принялся кричать от мучительной боли, когда голодные корешки вонзились в его плоть. Я никогда не забуду того, что увидел той ночью. Один мальчик отчаянно плакал, а его голова, руки и ноги судорожно подергивались, пока дерево, пожирая его тело, привязывало его к стволу. Я ничего не смог для него сделать. Еще больше меня потряс вид женщины, молившей о помощи и протягивавшей ко мне руки. Я схватил их и попытался оторвать ее от дерева, уберечь не от смерти, но от продления жизни, невозможного для гернийской души. Я не смог ее спасти. Я прекрасно помнил дерево, которое захватило ее в плен и вонзило в спину корни. Эти корни сплетаются в сеть внутри тела, питая молодой побег не только его соками, Но и душой именно так спеки создавали деревья предков. Те, кого магия сочла достойным, получали в награду такое дерево. Проходя мимо того пня, я заметил, что он уже выбросил новый побег. На соседнем сидел стервятник с красной бородкой и внимательно наблюдал за мной. Он расправил крылья и вскинул уродливую голову. Его бородка затряслась, когда он разразился обвиняющим карканьем. Меня передернуло. Стервятники считались символом рандулы, древнего бога смерти и равновесия. Мне совершенно не хотелось еще раз с ним встречаться. Сбежав от птицы, я заметил, что утес идет за мной. Ничего, скоро он повернет обратно. Я вошел в лес и почувствовал, что он принял меня. Словно за спиной шелестом опустился занавес, знаменуя, что первый акт моей жизни подошел к концу. Эту часть леса составляла молодая поросль, поднявшаяся после пожара. Время от времени я проходил мимо почерневших пней, заросших мхом и папоротником, или сквозь тень обгоревшего великана, сумевшего выжить в огне. Кусты и полевые цветы, Купались в солнечных лучах, просачивающихся сквозь листву. Птицы пели и перепархивали с ветки на ветку. Сладкие ароматы леса окутали меня, и напряжение начало отступать. Некоторое время я шел, ни о чем не думая, и прислушиваясь к тяжелым шагам так и не отставшего утеса. Стоял приятный летний день. Я прошел мимо двух белых бабочек, танцующих над маленькой полянкой полевых цветов, и оказался на небольшой прогалине, где наперегонки тянулись к солнцу колючие ветки ежевики. Я остановился собрать полную пригоршню сочных черных ягод. Они лопались в пальцах и пачкали мне ладони, когда я их срывал. Я отправил их в рот, наслаждаясь сладостью вкуса и аромата, и с не меньшим удовольствием разжевал крохотные семена». Подобные ягоды могли приглушить мой голод, но не утолить его. Нет. Теперь, когда магия обрела власть над моим телом и кровью, я начал жаждать пищи, способной напитать ее, и сейчас я томился именно по ней. Оставив за спиной прогалину, я заторопился вверх по склону холма. С ошеломляющей неожиданностью выгоревший лес сменила древняя чаща, Я задержался на границе среди молодых деревьев и пятен солнечного света и посмотрел в ее темную пещеру. Крыша из переплетенных ветвей, ряды мощных колонн стволов, теряющихся из виду в сумрачной дали, густая листва впитывала солнечный свет, не допуская его вниз. Подлеска почти не было, землю устилал лишь толстый мох, испятнанный словно бы случайным узором из звериных следов. Я вздохнул и оглянулся на крупного коня. «Здесь мы с тобой расстанемся, дружище», — сообщил я утесу. «Возвращайся на кладбище». Он посмотрел на меня со смесью любопытства и досады. «Иди домой», — велел я ему. Он дернул ушами и махнул неровно подстриженным хвостом. Я вздохнул снова. Довольно скоро он все поймет. Я повернулся и пошел от него прочь. Он еще недолгое время следовал за мной, но я не оглянулся и не заговорил с ним. Это оказалось труднее, чем я себе представлял, и я старался не прислушиваться к глухому топоту его копыт. Он вернется туда, где растет хорошая трава. Кеси подберет его, чтобы запрягать в телегу и возить трупы. У него все будет хорошо, лучше, чем у меня. По крайней мере, он знает, чего от него ожидает мир. В этой части леса Не было тропинок, протаренных людьми. Я будто бы шел по чужому жилищу, по полам выстланным густой зеленью ковров под ажурной мозаикой свода, поддерживаемого могучими деревянными колоннами. Я оказался крошечной статуэткой в доме великана, слишком маленьким, чтобы иметь хоть какое-то значение. Даже безмолвия было достаточно, чтобы заглушить мое существование. Но пока я шагал вперед... Безмолвие открылось мне с иной стороны. Человеческих голосов здесь не раздавалось, однако не было и тишины. Я слышал птиц, порхающих и перекликающихся у меня над головой, слышал предупредительную дробь и топоток вспугнутого зайца. Олень покосился на меня круглым глазом и насторожил уши, когда я проходил мимо, и до меня донеслось его тихое пофыркивание. Под пологом леса Было тепло и влажно, я остановился расстегнуть мундир и пару верхних пуговиц на рубашке, а вскоре уже шагал, забросив куртку за плечо. Эмзел сшила для меня зеленую форму коваллы из нескольких старых, чтобы я мог втиснуть в нее свое огромное тело. Одной из сложностей, сопроводивших навязанный магией жир, стала неудобно сидящая одежда, Брюки приходилось застегивать под животом, а не на талии. Воротники, манжеты и рукава врезались в тело. Носки растягивались, сползали и быстро протирались под моим невообразимым весом. Даже сапоги и ботинки доставляли мне неприятности. Мое тело увеличилось в размерах везде, с головы до пят. Впрочем, сейчас одежда слегка болталась на мне. Прошлой ночью я использовал много магии и, соответственно, похудел. На миг я задумался, не стоит ли мне раздеться и идти дальше нагим, как спек. Но цивилизация осталась не настолько далеко у меня за спиной. Мой путь лежал вверх по склонам пологих холмов. Впереди маячили густо заросшие лесом рубежные горы и скитающиеся по ним неуловимые спеки. Мне сообщили, что они раньше обычного ушли в зимние селение высоко в горах. Я буду искать их там. Это не только моя последняя надежда на убежище. Магия приказала мне идти к ним. Я противился ей, но безуспешно, и теперь мне предстоит выяснить, чего же она от меня хочет. Найдется ли способ удовлетворить ее, способ вновь обрести свободу и жить той жизнью, которую я выберу сам? Я сомневался в этом, но собирался выяснить наверняка. Я заразился магией в пятнадцать лет. До того я был, наверное, хорошим сыном, послушным, усердным и учтивым. Но отец без моего ведома искал во мне искру неповиновения и настойчивости в выборе собственного пути, качеств, присущих, по его мнению, хорошему офицеру, Он решил поставить меня в такое положение, чтобы я непременно воспротивился чужой власти надо мной и доверил меня варвару из равнинного племени Кидона, уважаемому врагу, с тех времен, когда королевская кавалова сражалась с прежним населением средних земель. Отец сказал мне, что Девара научит меня способом выживания и воинским искусством, принятым в племени Кидона». Но тот издевался надо мной, морил голодом, порезал ухо, а затем, как раз когда я собрался с духом, чтобы воспротивиться ему и вместе с ним собственному отцу, попытался подружиться со мной. Оглядываясь назад, я каждый раз удивляюсь тому, что он проделал с моей способностью рассуждать здраво. Лишь недавно я начал замечать нечто общее между тем, как Девара сломал меня и привел в свой мир и порядками в академии, где новых кадетов изводили и перегружали работы, чтобы перекроить по армейскому лекалу. Под конец Девара попытался посвятить меня в магию Кидона. Он одновременно преуспел и потерпел поражение. Я вошел в мир духов Кидона, чтобы сразиться с их древним врагом. Но древесный страж захватил меня в плен и заявил на меня права, И с этого дня магия овладевала моей жизнью. Она тащила и подстегивала меня, пока не привела на границу. В Геттисе я предпринял последнюю попытку освободиться. Я вступил в армию под именем Невара Бурва и принял единственный предложенный мне пост кладбищенского сторожа. Я старался от души и делал все возможное, чтобы наших мертвецов хоронили с почтением и не тревожили их покой. Я словно обрел новую жизнь. Эбрукс и Кеси стали мне приятелями, а Спинг, муж моей кузины и лучший друг еще со времен Академии, снова оказался рядом. В Геттис переехала Эмзил, и я осмеливался надеяться, что она неравнодушна ко мне». Я добился того, что начал что-то из себя представлять и даже подумывал о том, чтобы предоставить сестре убежище от самодушства отца. Но подобная жизнь не шла на пользу планам магии на мой счет. А магия, как предупреждал меня некогда разведчик Хич, не смиряется с тем, что идет вразрез с ее замыслом. Его жизнь она разрушила, чтобы сделать своим слугой. Я знал, что должен буду умереть или покориться ей. Перед смертью Хич во всем мне признался. По приказу магии он убил Фалу, одну из шлюх, работавших у Сарлы Моггом, и оставил улики, указывающие на меня. Он сделал это, хотя был мне другом и во всем прочим честным человеком. Я до сих пор не мог представить себе Хитча душащим Фалу. Не говоря уже о столь подлом предательстве, но он это сделал. Я не хотел выяснять, что магия заставит меня сделать, если я продолжу ей противиться».